Стоя у стеклянной раздвижной двери, выходившей на веранду, он смотрел на огни, проносившихся по шоссе машин, и прикидывал, какими более или менее достоверными фактами о событиях тридцать три летней давности обладает. Конклин, по словам Кэтрин Реггистер, знал Марджери Лоув. Кроме того, из дела было ясно, что он каким-то образом вмешался в расследование этого преступления по неизвестным пока причинам. Это вмешательство, которое совершенно очевидно позже было скрыто, опять же по неизвестным причинам случилось всего за 3 месяца до его решения балотироваться на пост окружного прокурора из-за год до того, как ключевая фигура расследования Джонни Фокс, участвовавший в его избирательной кампании, погиб под колёсами автомобиля. Господумал, что Миттель, менеджер избирательной кампании, Наверняка был знаком с Джонни Фоксом. Поэтому, заключил он, Миттел, правая рука Конклина и вершитель его политической карьеры, должен был знать обо всём, что знал или делал в то время его патрон. Боск вернулся к столу, раскрыл свой блокнот и обвёл имя Миттеля. Потом подумал, что неплохо было бы выпить ещё пива, но по некоторым размышлениям решил ограничиться сигаретой. Утром босс позвонил в отдел по работе с персоналом Пула и попросил клерка проверить, числятся ли в составе полиции Лос-Анджелеса детективы Энно и Маккитрик. Вряд ли они всё ещё есть в списках, но проверить стоило. Глупо было начинать розыск этих людей, даже не попытавшись воспользоваться официальными каналами. Клерк просмотрел соответствующие документы. И сообщил, что таковые офицеры в списках личного состава полиции Лос-Анджелеса в настоящее время не значится. После этого Боск позвонил в транспортное управление в Сакраменто и вновь назвавшись лейтенантом Харви Паунсом, попросил соединить его с миссис Шарп. Уже одно тоск каким раздражением эта женщина произнесла алло, не оставляло никаких сомнений в том, что она его запомнила. Это миссис Шарп. Но вы же просили соединить вас именно с ней, не так ли? Саша, наверно, просил. В таком случае вы разговариваете с миссис Шарп в собственной персоне. Чем могу? Хм. Я хотел бы разрушить барьер, который по неизвестной причине возник между нами в прошлый раз. Дело в том, что мне необходимо получить информацию о водительских правах ещё нескольких субъектов. Вот я и подумал, что работая с вами напрямую, Мне не только удастся сэкономить время, но и наладить добрые отношения. У нас с вами, дорогуша, нет никаких отношений, так что и налаживать нечего. Ждите ответа. Она переключилась на другую линию прежде, чем он успел вставить хоть слово. Трубку не брали довольно долго, и Босху уже начал сомневаться, стоит ли его попытка выставить Паунса в смешном виде таких временных затрат. Наконец к линии подключилась другая служащая. Ее сообщила, что мистер Шарп дал ей указание оказывать ему всяческое содействие. Боск назвал ей личный номер лейтенанта Паунса, а также имена Гордона Миттеля, Арно Конклина, Клода Эно и Джейка Маккитрика и сказал, что ему нужны домашние адреса этих джентльменов, проставленные в их водительских правах. Ему опять пришлось ждать. И Бозг, прижав трубку к уху плечом, успел поджарить себе на газовой плите яичницу из одного яйца и сделать сэндвич из яичницы и обнаруженных в холодильнике остатков солями, которые он положил на ломоть чёрствого белого хлеба и накрыл сверху вторым таким же ломтём. Он жевал этот сэндвич над раковиной, чтобы не заляпать стол капавшим с яичницы маслом, вытер губы и уже начал было наливать себе вторую чашку утреннего кофе, Когда снова услышал в трубке голос своей абонентки: "Извините, но это потребовало больше времени, чем я ожидал". "Ничего страшного". Тут Босс вспомнил, что он лейтенант Паунс, и пожалел, что не выдал по этому поводу какое-нибудь извивительное замечание. Служащая сказала, что ни адресов, ни водительских прав господ Эно и Маккитрика в её базе данных нет, после чего сообщила ему адреса Конклина и Миттеля. Гофф оказался прав. Конклин обитал в доме для престарелых в парке Лебрю. Миттель жил за Голливудом на Hercules Drive в фишенебельном квартале под названием Mount Olympus. Босс был слишком занят своими делами, чтобы продолжать разыгрывать из себя лейтенанта Паунса. Он коротко поблагодарил служащую и даже не попытавшись спровоцировать конфликт, повесил трубку. После этого он обдумал свои дальнейшие действия. эно и макитрик или умерли или находились за пределами штата он знал, что может получить их адреса через отдел по работе с персоналом пула, но на это мог уйти весь день он снова снял трубку, позвонил в отдел вооружённых грабежей и убийств управления и попросил позвать к телефону детектива Лэроя Рубина рубен прослужил в управлении более 40 лет И вполне мог знать что-нибудь о судьбе Эно и Маккитрика. Но кроме того, он мог знать, что Босс находится в административном отпуске. Это Рубен. Чем могу вам помочь? Привет, Лирой. Это Босс. Что обо мне, знаешь? Не слишком много, Гарри. Ты как, наслаждаешься свободой? Он дал Боссу понять, что в курсе его нынешнего положения. И тому осталось только одно сказать Лерою правду и сразу перейти к сути дела. По мере возможности, но залёживаться в постели себе не позволяю. Это почему ж? Работаешь, что ли? Да так, частная инициатива, разбираю одно древнее дело, поэтому и звоню. Хочу проследить деятельность двух старых пердунов. Ну ты, возможно, их знаешь. В прежние времена они работали в Голливуде. Кто такие? Клод Энно и Джейк Маккитрик, помнишь их? Энно и Маккитрика нет. То есть да. Кажется, парни по фамилии Маккитрик я припоминаю. Если не ошибаюсь, он уволился лет 10-15 назад. Думаю, вернулся во Флориду. Да, во Флориду точно. Проработал у нас год или около того. Конец информации. Что ж, касается второго парня, то никакого Энно я не припомню. Сушь попытка не пытка. Спасибо, Лёй. Продолжу поиски во Флориде. Послушай, гарь делает хоть что-то стоящее. Как я уж тебе говорил, очень старое нашёл у себя в столе. Занимаюсь им, чтобы хоть как-то убить время, пока в верхах решают мою судьбу. Какие-нибудь новости в этом смысле есть? Пока никаких. Начальство направило меня к психичке. Если удастся уложить её своими розкознями, Тогда, возможно, мне позволит вернуться за свой стол. Но, как говорится, поживём увидим. Желаю тебе удачи. Знаешь, когда мы я и кое-кто из парней услышали эту историю, торжали так, что чуть со стульев не попадали. Я историю с паунсом имею в виду. Задница он всё-таки. Так что ты, парень, можно сказать, сделал доброе дело. Будем надеяться, что не настолько доброе, чтобы меня из-за этого выперли со службы. Да не волнуйся ты так. Всё будет нормально. Поедешь в Чайнытаун, отмоешься от грехов и вернёшься в отдел. Так что всё у тебя будет о'кей. Спасибо на добром слове, Лерой. Повесив трубку, Боск пошёл одеваться. Надел свежую рубашку и вчерашний парадный серый костюм. Сел в арендованный мустанг, он отправился в нижнюю часть города и последующие 2 часа посвятил хождению по инстанциям. Сначала он отправился в отдел по работе с персоналом, расположенный в Паркёровском центре, сообщил клерку о том, что ему нужно, и полчаса ждал, когда придёт начальник отдела. Тот сказал ему, что он зря потратил время. Требующиеся ему сведения можно получить только в Ситихолле. Бозг пересёк улицу, вошёл в пристройку Ситихолла, поднялся на эскалаторе к платформе подвесной монорельсовой дороги и сел в вагончик, который пересек Main Street. и доставил его к белому обелиску Сити Холла. Там он на лифте поднялся на девятый этаж, финансовый отдел, предъявил служащей идентификационную карточку и, сообщив о цели своего визита, спросил, не может ли лично встретиться с начальником отдела, чтобы ускорить прохождение своего дела. 20 минут он сидел на пластиковом стуле в коридоре, пока его не пригласили в кабинет начальника. Это было тесное помещение с двумя письменными столами, четырьмя конторскими шкафами и стоявшими на полу картонными ящиками с папками. За одним из столов высидела тучная женщина с чёрными волосами, бледной кожей и тенью усиков над верхней губой. На обложке лежавшего перед ней ежедневника расплылось оставленной пищей жирное пятно. Рядом с ежедневником стояла поллитровая пластиковая бутылка из-под содовой, торчавшая из неё соломинка. Пластиковая табличка на краю стола уведомляла, что хозяйку кабинета зовут Моны Тотцы. И я начальница Карлы. Она сказала мне, что вы офицер полиции, детектив, с вашего разрешения. Бозг взял стул, стоявший у пустого стола, и уселся напротив Моны Тотцы. Извините, это стул Ксиди. Когда она придёт, он ей понадобится. А когда она придёт? Она пошла пить кофе. и может вернуться в любую минуту. Быть может, если мы поторопимся, то покончим с этим делом ещё до её возвращения. Мона издала смешок, напоминавший лошадиный фырканье, и означавший примерно следующее: "Да кто ты такой, чтобы я ради тебя так напрягалась?" Босс вспылил. "Я добрых полтора часа пытался получить два нужных мне адреса, но так и не получил. Вместо того, чтобы выдать мне две жалкие бумажки, чиновники футболят меня из кабинета в кабинет или заставляют ждать в коридоре. Самое забавное, что я тоже работаю на этот город и стараюсь трудиться на совесть, а потому времени у меня в обрез. Мой психоаналитик считает, что у меня посттравматический стресс, и я должен легче относиться к жизни. Но разве такое возможно, если на твоём пути вечно возникают всяческие препоны и рогатки? Должен вам заметить, моно, что в вашем кабинете Мной снова начинает овладевать эта проклятая фрустрация. Мона с минуту смотрела на него остановившимся взглядом, словно решая, не лучше ли побыстрее убраться из кабинета, пока этот странный посетитель окончательно не свихнулся, но потом, похоже, решила взять себя в руки и необдуманных действий не совершать. Сжав рот в куриную гузку, отчего усики над её верхней губой отчётливо обозначились, Она силой втянула в себя через соломинку содержимое стоявшей перед ней бутылки из-под содовой. Бутылка была полупрозрачная, а плескавшаяся в ней жидкость, в отличие от содовой, обладала ярким алым цветом. Напившись, Мона откашлялась, прочищая горло, и заговорила доброжелательно и успокаивающе: "Почему бы вам, детектив, для начала не сказать мне, какие именно адреса вы хотите получить?" Лицо Босха озарилось надеждой. Как мило с вашей стороны предложить мне это. Я всегда знал, что в этом городе ещё остались неравнодушные люди. Мне необходимо узнать адреса, по которым ежемесячно пересылаются пенсии двум находящимся в отставке офицерам. Мона нахмурилась и сдвинула брови на переносице. Извините, сэр, но это конфиденциальная информация. Даже если эти отставные офицеры проживают в черте города, я не могу Позвольте мне наобъяснить вам одну вещь. Я детектив из отдела тяжких преступлений и расследую убийство, как и вы. Я работаю в этом городе и на этот город. У меня есть ниточки, которые могут мне помочь в расследовании одного давнего нераскрытого убийства. Но для того, чтобы расследование продвигалось успешно, Мне необходимо связаться с офицерами, которые занимались этим делом 30 лет назад. Тогда, моно убили женщину, но я так и не смог установить адреса двух детективов, собиравших материалы по этому делу, что называется по горячим следам. Служащие из отдела по работе с персоналом направили меня в City Hall, то есть к вам. Повторяю, мне нужны адреса, по которым им пересылают пенсионные чеки. Скажите, вы мне поможете? Э, детектив Бош, если не ошибаюсь, Босх. Ага, Босх. Итак, детектив Босх. Позвольте мне тоже кое-что вам объяснить. То, что вы работаете на город, ещё не открывает вам доступа к конфиденциальным папкам. Я тоже работаю на город, но не хожу в Паркировский центр наводить справки. У всех людей есть право на частную жизнь. Теперь я скажу вам, что могу сделать. Если вы назовёте мне фамилии офицеров, я пошлю им письма с просьбой вам позвонить. Таким образом, вы получите необходимые вам сведения, я же сохраню свою конфиденциальную информацию в неприкосновенности. Такой вариант вас устраивает? Обещаю, что отошлю соответствующие письма сегодня же. Она улыбнулась ему. Но это была самая фальшивая улыбка, какую Боско только доводилось видеть за последнее время. Нет, моно, такой вариант меня нисколько не устраивает. Более того, должен вам заметить, что я сильно разочарован. Ничего другого я сделать для вас не могу. Нет, можете, и знаете как? Меня ждёт работа, детектив. Если вы согласны на письма, назовите мне имя. Если нет, отложим это дело. Он кивнул, в знак того, что принимает её слова к сведению. Взял с пола свой портфель и поставил его себе на колени. Босх видел, как она вздрогнула, когда он от злости громко щёлкнул замками. Открыв портфель, он достал оттуда мобильник, набрал свой домашний номер и, поднеся аппарат к уху, стал ждать, когда включится автоответчик. Монна определённо занервничала. Что это вы делаете? Он поднял руку, призывая её к молчанию. Алло. Вы слушаете? Можете соединить меня с Вайти Спринггером? спросил он, обращаясь к собственному автоответчику, записывавшему на плёнку его голос. Он из-под тишка наблюдал за её реакцией, но делал вид, что от злости никковы ничего не замечает. Он был уверен, что она знает это имя. Спринггер Был репортёром Times, освещавшим события в Сити-холле и специализировавшимся на ужасах бюрократической волокиты. Его коньком являлась тема маленького человека, борющегося с административной системой, ведь городские бюрократы оставались до определённой степени неуязвимыми, поскольку их охранял закон о защите прав государственных служащих. Но политики, регулярно читавшие колонку Спринггера, не отказывали себе в удовольствии куснуть и подчас довольно болезненно муниципалитета и его чиновников. Так что с одной стороны, бюрократ, которого обличал в своих статьях Спрингер, мог за своё место не опасаться. С другой же, ему или ей при таких обстоятельствах рассчитывать на быстрое продвижение по службе не приходилось. Кроме того, любой член городского совета всегда мог натравить на такого чиновника или офис, где он служил, ревизию. или пригласить наблюдателя от горсовета, который мог неделями торчать в конторе, смущая своим видом служащих. А по сему в чиновничьей среде бытовало устойчивое мнение, что с спрингеру лучше на кончик пера не попадаться. Об этом знали все, и Моне без сомнения тоже. Хорошо, я подожду, сказал босс, и, повернувшись к Моне, произнёс: "Спрингеру эта история понравится. Он получит в своё распоряжение парня пытающийся расследовать убийство семью жертвы, которая 30 лет стремится узнать, кто её убил, и некоего бюрократа, который сидит в своём офисе, потягивая фруктовый пунш и отказывается предоставить хорошему парню адреса, требующемуся ему, чтобы побеседовать с другими копами, работавшими с этим делом. Я, конечно, не газетчик, но уверен, что статья получится ядовитая и хлёсткая. А вы как думаете? Он улыбнулся, Наблюдая за происходившими с моной метаморфозами, она начала краснеть, и цвет её лица постепенно сравнивался с ярко-алым напитком, к которому она так охотно прикладывалась. Бозг знал, что его трюк должен сработать. "О'кей, отключите телефон", попросила она. "С какой стати? Отключите, говорю вам. Если отключите, я сообщу нужные вам сведения". Бозг захлопнул крышку своего аппарата. "Назовите мне имена". Он дал ей фамилию детективов, и она поднялась со стула, собираясь выйти из комнаты. Поскольку в комнате было мало места для особых таких габаритами, Мона, выбираясь из-за стола и обходя его, неожиданно для Босха проделала довольно ловкое, чуть ли не балетное па, каково и невозможно сделать спонтанно, сообразуясь с одним только своим желанием. Бос понял, что этот манёвр вырабатывался годами. И остался в мышечной памяти тело. Сколько времени это у вас займёт, спросил он. Столько, сколько понадобится, отрезала она, направляясь к двери. Бюрократическая закваска забродила в ней с новой силой. Нет, моно. У вас на всё про всё 10 минут. Больше времени я вам не дам. Если не уложитесь, лучше не возвращайтесь, потому что в скором времени сюда приедет спрингер. Она на секунду остановилась и одарила его ледянящим взглядом, босс усмехнулся и подмигнул ей.